Глава первая. Единственный достойный кандидат. Лиза, сделав мне предложение, замерла. Карина у ее ног пошевелилась, и тогда я жестом предложил контролеру отойти подальше. Наш разговор затрагивал такие вещи, что свидетеля лучше потом скормить зомби, чем постоянно остерегаться того, что правда всплывет наружу. «Нет», — ответил я Лизи, когда мы удалились метров на двадцать, — «я не хочу, чтобы меня кто-то контролировал. Может, она и сейчас внушает, капает на мозги, и я понемногу теряю себя?» «Это усилит обоих», — задумчиво проговорила она, — «уверена, что так и будет». «Не сомневаюсь, учитывая, что у тебя до сих пор нулевой уровень», — сказал я, — «если ты, конечно, не маскируешь его». Наверное, ты сможешь передать мне свои универсальные кредиты. Сколько их у тебя, кстати? Я сомневался, что много, первые уровни чистильщика стоят всего ничего, что уж говорить о претендентах. «811», — ответила Лиза, чуть поколебавшись, это много? Хватит уровней на 5-6 чистильщика, если я верно понял ценообразование системы. Тогда почему ты -то отказываешься? нервно потеребив огненную прядь, удивилась девушка потому что я тебя совсем не знаю, и ты мне не все рассказываешь. А еще я без понятия, что у тебя за класс и в чем смысл. Ну и в конце концов, если ты промываешь мозги, обнуляя претендентов, черт тебя знает, что станет со мной. Превращусь в послушную собачонку? «Отговорки», — помрачнела она, — «просто скажи, что ты меня боишься. Трус». «А ты лгунья». У тебя была своя община, и ты легко могла выбрать подходящего кандидата из своих, прокачать его, манипулировать, но ты якобы боялась, что он станет как Эндрюс. Потом ты могла предложить союз папаше. А что, с ним шансы попасть в третью волну явно высокие. Но и он тебя не устроил, зато устроил я. Ну-ну». Я бросил взгляд на Карину. Она пришла в себя и сейчас, постановая, искала нас. Уже собирался позвать ее, но меня опередил звук. В кустах прямо возле Карины раздался тихий, но внятный шорох. Она подняла голову и встревоженно напряглась, вглядываясь в заросли. «Кто там?» Кусты рядом с ней зашевелились, и до меня донесся шорох. Я чисто инстинктивно вскинул шотган и лишь потом сообразил, что стрелять умею чисто теоретически. Сто пудов задену и Карину, да и в кого целиться. Так что дальше я действовал рефлекторно скинул с плеча бесполезный дробовик, чтобы не мешал движением, и рванул к девушке, доставая из-за ремня проверенный тесак. Уже прыжками преодолевал последние метры, когда из зарослей выскользнуло что-то, какая-то неведомая хрень, бездушный, но необычный, похожий на гусеницу. Вместо рук жалкие культи, а вместо ног какой-то раздувшийся кроваво-мясной мешок, Двигался бездушный быстро, извиваясь, перекатываясь, подгребая под себя обрубки. Ползун шестого уровня, эволюционирующая активная опустевшая оболочка, сто процентов. Доли секунды я потерял сначала ошеломленный видом зомби, потом всплывшей системкой, и не успел. Громко прошипев «Ха-ха-ха-ха». Тварь распахнула пасть, и оттуда вырвался длинный язык со странным концом, напоминавшим гарпун. Хлестнув в воздухе, он вошел к Арине прямо в бок, другой, не тот, что был подстрелен. Девушка вскрикнула и дернулась, как кукла на тросе, когда тварь потащила ее к себе. «Писец!» — вырвалась из меня. Я прыгнул, стиснув рукоять тесака, готовый одним ударом рассечь язык, и в этот момент прогремел выстрел. Громкий, короткий, с сухим хлопком и последующим визгом, словно ткань реальности разорвалась на части. Я замер. Оборванный конец чудовищного языка продолжал торчать в боку Карины, сама она осталась лежать на месте. Ползун выдал сдавленный звук, всхлип, и наступила тишина. К нам приблизилась Лиза с дробовиком в руках, он был опущен. Только тогда я понял, что произошло. «Ты...» Начал я, но вспомнил кое-что из теории и спросил. «Взяла с поправкой на разброс?» Она кивнула. «Без гордости, просто как факт». «Зря патрон потратила», — заметил я. «У меня все было под контролем». «Я не телепат», — ответила Лиза. «Ты первого уровня, эта дрянь шестого, сделала лучшее при имеющейся информации». Подумав, я признал ее правоту. «Спасибо». Когда я наклонился рассмотреть рану Карины и выдернуть язык твари, Лиза потребовала «не трогай, я сама посмотрю рану» и вернула мне дробовик. Карина была жива, просто потеряла сознание. Тонкий кончик языка впился ей под ребро, не мудрено, что она отключилась, боль была дикой. Я посмотрел на тушу ползуна, на обрубки конечностей, змеевидное туловище, изрешеченную черепушку, растекшийся лужей слизи кровавый мешок. С такой ущербной конституцией все, что остается, затаиться в кустах и цепляться к жертве именно так, иначе никого не догонишь. Рана проникающая, но не глубокая, органы не задеты, сказала Лиза, осторожно выдергивая конец языка ползуна. Легкое кровотечение не страшно для претендента ее уровня. Она поднялась, вытерла об одежду руки. Ее быстрые решительные действия, реакция, хладнокровие, все это, конечно, впечатляло. Иметь рядом такого напарника... Да, это не Макс и даже не Сергеич. Совсем другой уровень. «Ну что тогда решим, Денис? Не хочешь брать меня в свои контролеры?» «Ты не ответила на мои вопросы», — перебил я. «Про общину Калии и папашу? В отеле я и правда боялась чистильщиков. Решила, что выживем и без них. А папаша и его люди...» Ее передернула. «Нет, Денис, лучше сдохнуть, чем служить таким». То есть я твой избранник, криво ухмыльнулся я. Скорее, единственный достойный кандидат, абсолютно серьезно ответила Лиза. Хорошо, тогда у меня для тебя испытание. Справишься? Вернемся к разговору о клане. Нет? Нет. Говори. Мы плохо прокачаны, благодаря некоторым. Эдрик, Рамис, Вика, полагаю, ты их не раз обнуляла, Макса Сергеевич, их тоже качать и качать. Извини, если лезу не в свое дело, перебила Лиза. А ты почему такой маленький? Ты права, это не твое дело. Судя по тебе, ты знаешь, что делаешь, так что советовать ничего не буду. Так вот, продолжил я свои мысли, у нас есть козыри, благодаря которым мы можем уничтожить папашу и его прихвостней. Но нужна твоя помощь. Я никакой боец и не развиваюсь, когда убиваю зомби. Пожаловалась Лиза. Убивать никого не надо. Нам нужен крот. У папаши ты будешь полезней, обнуляя их прокачанных претендентов и делясь информацией об их планах и перемещениях. Они меня сразу вычислят, покачала головой Лиза, к тому же я не собираюсь ложиться в постель с этим, этими. Ты же сама говорила, что неделя у тебя есть. Так долго тебе там куковать не придется. Обнулишь самых сильных претендентов, а когда мы будем наступать под прикрытием орды зомби, повлияешь на них, чтобы ударили в спину папаши. Предлагая такое, я держал в голове людей Волошина и Бергмана, до того же Амира, которому задолжал. Руки так и чесались распороть ему живот. «Да не могу я их заставить», — напомнила Лиза и глубоко задумалась. «Это так не работает». Я продолжил наседать. «Нам нужна твоя помощь, сами мы можем не справиться». Лиза помолчала, потом повернула голову в сторону Карины. «Кстати, если не доверяешь ей, я могу ее проверить». Как? Я чувствую искренность, чистоту намерений людей. Не знаю как, но явную ложь определяю сразу. Может те, кто проводит жатву, жнецы. А, ну да, кивнула она. Хорошее название. Может жнецы дали такую способность, чтобы я могла подбирать лучших кандидатов в чистильщики. Что-то вроде моей проницательности, скорее всего. Меня уже проверила? Спросил я. Конечно. Так что проверить ее? Хочешь? Уверен? Иногда лучше знать правду. Мне было все равно, что движет Кариной, но от этого зависело, в каком статусе она прибудет в лагерь, как женщина, которая искупила вину или как неблагонадежный элемент, который в любой момент может предать». Уверен, без тени сомнения ответил я, но она же в отключке. Я приведу ее в сознание. Еще один талант контролера? Еще один талант Елизаветы Львовны, вздохнула она, опускаясь рядом с Кариной. Я медсестра, Денис, по крайней мере, была когда-то. Помоги, подними ей ноги, чтобы кровь к голове пошла. Я еще раз посмотрел профиль Карины, нужно было удостовериться, что нет отравления или кровотечения. Вроде ничего такого, активность 81%. Послушно взяв Карину за длинные, идеально ровные загорелые ноги, гладкие как шелк, я потянул наверх. Лиза в это время расстегнула ей шорты, разорвала ворот облегающей футболки, потом приложила пальцы к шее. «Пульс слабый, но ровный, рана небольшая, но зашить, конечно, не помешает. Сейчас вытащим». Она оторвала от своей футболки низ, достала флягу, смочила тряпку, провела по лбу Карины, под носом. Быстро, без суеты, потом провела костяшками пальцев вдоль грудины, а затем внезапно и точно надавила в районе межключичной ямки. «Ай!» — пробормотала Карина и дернулась. «Отлично! Очнулась!» — кивнула Лиза. Карина моргнула, глубоко вдохнула и сжалась, когда до нее дошла боль в боку. Попыталась сесть, но Лиза мягко, но твердо прижала ее к земле. «Тихо, тихо! Лежи! Ты в безопасности!» Карина замерла, ее дыхание сбилось, взгляд заметался до тех пор, пока не остановился на мне. Тогда она выдохнула, и на ее лице обозначилось «облегчение». Пиц! прошептала она. — Я думала, сдохну. — Не сегодня, — ответил я и встал, чтобы осмотреться. Сзади Лиза начала промывать рану, уже шепча что-то Карине, мягко, как умеют говорить только люди, прошедшие через палаты с чужими болью и смертью. И впервые подумал, возможно, из нее получится не только контролер, но и напарник. — Денис, помнишь, о чем ты меня просил? — крикнула Лиза. — Можешь начинать. Кивнув, я спросил. «Карина, мне пора уходить, потому что скоро стемнеет. Допустим, я возьму тебя с собой. Представь, что наш лагерь накроет более сильный папаша. Что ты будешь делать?» «Попытаюсь его прикончить», — резко ответила она и затряслась от злости. «А если с нами начнет враждовать более сильная группировка, нормальная, без насильников и садистов, ты примешь их в сторону?» «Нет, больше никогда тебя не предам». Без колебаний ответила Карина. От меня не укрылось, что она акцентировала слово «тебя», но все равно верилась с трудом. Я посмотрел на Лизу, она кивком предложила отойти. Мы переместились туда, где стояли минуту назад, оставив Карину в смятении. Она не врет или сама твердо верит в то, что говорит, резюмировала Лиза и сказала. Я подумала над тем, что ты сказал. Один вопрос. Как скоро ты собираешься напасть на лагерь папаши? «В течение двух-трех дней», — ответил я. Лиза кивнула, тяжело вздохнув. Ее лицо осунулось, уголки губ опустились, потом она вскинула подбородок и заявила. «Мне очень не хочется возвращаться. Не представляешь, как не хочется». Она сжала свое горло. «Просто вот так. Ненавижу их всех». Я пробыла-то там полдня максимум, но меня не обманешь. Сразу видно, что они там все друг другу готовы глотки перегрызть, а уж нам, рабам, запросто так влепить пощечину или пинка под зад дать, это у них как юмор. Но ты прав, там я полезнее. Знаешь, мой прадед хотел стать партизаном, но те, кто там командовал, предложили ему остаться в городе и сотрудничать с фашистами, чтобы... Неважно. И он остался. Подружился с немцами, сдавал своих, ради большего. Когда пришло время, сделал, что должен был. Героем стал. Вот только как мне вернуться? Что рассказать про убийство Еремея? Скажи, что на вас напала какая-то банда, вроде из местных, ты не разглядела, спряталась в корнях и затаилась. Ерему прикончили, ваши филиппинцы к ним примкнули, Карину угнали в сексуальное рабство. Неплохая легенда. Лиза погрустнела, повела плечами и стала выглядеть не на двадцать, а на свой возраст. «Не зря я тебя попросила пробить голову Еремею, получается. Вот и пригодилась». «Кстати, этот говнюк Еремей пришел к папаше нулевым и за несколько дней, смотри-ка, втерся в доверие и заматерел. Понимаешь? У них нехватка людей, они сто процентов приблизят тебя и будут беречь». Я обнял ее без всякой романтической подоплеки, просто чтобы поддержать морально, и она доверчиво положила голову мне на плечо. «Пообещай, что вернешься», — прошептала она. «То есть пообещай, что, черт побери, выживешь, что сделаешь задуманное». «Не переживай, это в моих интересах». «После того, как вернешься в лагерь, они начнут тебе доверять. Могла сбежать и не сбежала. Возможно, станут прокачивать. Ты же стрелять умеешь». Вот, скажи им об этом, постарайся понять, где у них оружие». «Сделаю. Денис, только ты не учел, что я не... не расту как претендент. Мой уровень всегда будет нулевым, я не смогу замаскироваться, так что ты уж побыстрее». «Лиза, я вернусь за тобой, как только мы будем готовы», — честно сказал я, — «иначе нет смысла». Запомнила, какого уровня их чистильщики? «Их трое». «Папаша 15-го, Волошин и Бергман десятого. Но насчет троих ты ошибаешься, Денис. У них есть четвертый, некий Амир. Я его не видела, только слышала о нем. Уровень не знаю». «Что? Этот урод стал чистильщиком? Он же был претендентом. Выходит, убил какого-то чистильщика на дуэли. Но откуда он там взялся? Пришла группа из Маглояга, захватил местных. Надо у Карины чуть позже выяснить». Вот это совсем хреново, наглухо отмороженный тип. Ладно, какое у них оружие? Не знаю, это мне не видно, скорее она знает, девушка кивнула на Карину. Спасибо, Лиза, ты уже помогла, а поможешь еще больше. Подумав немного, я отдал самое ценное, рацию. Она хорошо заряжена, выруби ее и спрячь где-нибудь, выключается вот так. Когда будет удобно, связывайся с нами, смотри, как это делается. Я показал. «Понятно? Если тебя раскроют и заставят нас выманивать, начинай со слова «прием», иначе просто раз-раз, поняла?» Лиза все повторила, взяла рацию, и прижала к себе. Я погладил ее по волосам. «Мы обязательно еще встретимся, я вытащу тебя оттуда». Она кивнула, показала на Карину. «Как доберетесь, зашейте ей рану, если есть чем, и вкалите антибиотик на всякий случай». Даже в такой ситуации Лиза думала о других. «Хорошо». На миг мне резко расхотелось ее отпускать. Сердце вопило, что я допускаю ошибку, что Лизку нужно беречь, как зеницу ока. Видно было, что и она безумно хочет уйти со мной, но здравый смысл победил. Лиза отстранилась, пошла прочь, потом побежала. «Все-таки героическая женщина», — хмыкнул я про себя. «Очевидно, что ей было чертовски сложно это сделать». Будто ощутив мой взгляд, она остановилась, обернулась, но подавила искушение вернуться. Проводив ее взглядом, я шагнул к Карине, протянул ей руку и помог подняться. «Идем, но не думай, что ты полноценный член команды, свою преданность тебе придется доказать», сказал я, подбирая ведро с морскими гадами, «отличное будет подспорье, легко усваиваемый белок». На всякий случай я просмотрел профиль Карины, убедился, что активность держится на том же уровне, ползун никакой дот не повесил. Закусив губу и зажав рану на боку, которая осталась от выстрела, Карина пошла за мной, причем довольно бодро, что ей трудно и больно выдала лишь выступившая испарина. «Карина, как дела у папаши? Может, есть новенькие?» — поинтересовался я. «Есть, да. Эти твари по радио транслируют, что у них, мол, убежище, дадут еду, кровь и защиту всем. Пришли люди из Муглояга. Много, больше десятка. Поймали сигнал, что у папаши убежище для всех выживших. Ну их и... Ну ты знаешь. Двигались мы медленно, а я представлял, как там Лиза. Не напал ли на нее какой бездушный, она ведь не сможет дать отпор. Хотя вряд ли нападет. Кукушкин бдел и перебил зомби, чтобы надзираемые были в безопасности. И все равно я волновался за нее. Девчонка все-таки... Как она добралась, я узнаю только, когда Лиза с нами свяжется. — Ты видел, как крабы жрут Еремея? — спросила Карина. — Не в жизнь их, трупоедов, не стану есть. — Нам больше достанется, — отмахнулся я. Наконец мы добрались до кабаньей тропы, и нам предстояла самая сложная часть маршрута. Чтобы отвлечь бывшую от страданий, я сказал. — Расскажи-ка, Карина, про лагерь папаши. Сколько там людей, у кого какой статус, сколько у них оружия и патронов. У нас всего шесть. Я поднял руку с патронташем. И этого чертовски мало.